Глава 27. 13 июня, вернувшись обедать из палаты общин, сэр Джеральд малоринг нашел в прихожей письмо от своего управляющего и следующий вложенный в него документ. «Мы, ниже подписавшиеся, батраки в имени сэра Джеральда Малларинга, почтительно уведомляем его, что выселение батраков из предоставленных им жилищ по причинам, касающимся их личной жизни, Или политических убеждений мы считаем несправедливым, мы очень просим, чтобы прежде чем объявлять батраку, что он будет уволен по одной из этих причин, вопрос был бы поставлен на обсуждение всех батраков, работающих в Имении, и чтобы в будущем такое увольнение было возможно только в том случае, если большинство его товарищей по работе это одобрят. Если наше требование будет отклонено. мы, к сожалению, будем вынуждены отказаться убирать сено в имени сэра Джеральда Маларинга». Ниже следовали 93 подписи или крестики, под которыми печатными буквами была проставлена фамилия. Управляющий в своем письме писал, что траву уже пора косить. Он всячески пытался убедить Батраков отказаться от своего требования, но безуспешно. И среди фермеров царит большое волнение. Все это произошло внезапно. Управляющий даже не подозревал о том, что затевается. Дело подготавливалось тайком, очень хитро, и, по мнению управляющего, организаторами были члены семьи мистера Фриланда. Он ждет указаний сэра Джералда. Работая от зари до зари, фермеры со своими семьями при удаче и хорошей погоде, может быть, сумеют спасти половину сена. Малоринг дважды прочел письмо. Три раза заявления батраков, и скомков их, сунул в карман. Вот в такие минуты лучше всего проявляются черты, унаследованные от предков норманов. Первое, что сделал сэр Джеральд, он взглянул на барометр. Давление, несомненно, падало. После того, как целый месяц держалась превосходная погода, это могло быть только самым зловещим предзнаменованием. Прибор был старинный. и сэр Джеральд верил в него непоколебимо. Он постучал по стеклу, и стрелка опустилась еще ниже. Сэр Джеральд стоял, нахмурившись. Надо ли ему посоветоваться с женой? Дружеские чувства подсказывали – да. Рыцарские традиции предков норманов, а, может быть, и более глубокий наследственный инстинкт, предостерегали, что в решительные минуты женщины всегда настаивают на крайних мерах и поэтому он сказал себе нет он поднялся наверх шагая через три ступеньки и спустился вниз через две во время обеда он не переставал обдумывать это происшествие но разговаривал как ни в чем не бывало и поэтому больше молчал три четверти сена пропадет если скоро пойдет дождь большой убыток для фермеров и он повлечет за собой еще большее снижение ренты, которая и так очень низка. Что ему делать? Улыбаться и терпеть, тем самым показывая этим субъектам, что он может позволить себе презреть их подлую уловку? Ведь это же в самом деле подлость, дождаться, пока трава поспеет, и тогда сыграть с ним эту мерзкую штуку. Но если он им спустит на этот раз, Они повторят свой шантаж, когда поспеет хлеб. Правда, его сеют немного в имении, но ведь он считает, что хлеб – это только карта в политической борьбе. Может быть, заставить фермеров уволить всех батраков и нанять других? Но откуда их взять? Сельскохозяйственными рабочими не рождаются, их обучают. И учить их надо чертовски долго. Может быть, не платить им жалования? пока они не возьмут назад свое требование. Это, пожалуй, поможет, но сено все равно пропадет. Сено. В конце концов, участвовать в сенокосе может почти кто угодно. Это наименее сложная из всех сельскохозяйственных работ. Тем более, что фермеры сумеют управиться с машинами и организовать работу. Почему бы ему не принять решительных мер? И он с такой силой сжал челюсти, прожевывая кусок лососины, что даже прикусил язык. Но боль лишь укрепила его решимость. Вот так малые события влияют на большие. Задержать выплату жалования, привести штрейкбрехеров, спасти сена. А если начнутся беспорядки, что же, пусть. Этим займется полиция, да. Он был по духу настоящим норманом. Недаром ему и в голову не пришло, что он может согласиться на требования рабочих или хотя бы задуматься, несправедливо ли оно. Он принадлежал к тем людям, а из них сегодня состоит почти все его сословие, включая сюда и прессу, которые постоянно твердят, что их страна – демократическая держава и защитница демократии. и даже не подозревают, что означает это слово, и, по правде говоря, вряд ли когда-нибудь поймут его смысл. Больше всего сэра Малоринга угнетала нерешительность. И поэтому, принимая решение, да еще такое решение, которое должно было вызвать бурю, сэр Джеральд был просто окрылен. Снова изо всех сил стиснув зубы, на этот раз на куске барашка, он опять прикусил язык. Но так как за столом сидели двое его детей, которым полагалось вести себя во время еды с благовоспитанностью, исключающей подобные происшествия, сэр Джеральд не мог сознаться в том, что с ним произошло. Он встал из-за стола, уже больше не колеблясь. Вместо того, чтобы вернуться в палату общин, он отправился прямо в контору по найму штрейкбрехера. «Куй железо, пока горячо!» Затем он нашел почтовое отделение, которое было еще открыто, и послал одну длинную телеграмму своему управляющему и другую начальнику вустерширской полиции. После чего, сознавая, что сделано все возможное, с чистым сердцем вернулся в палату общим, где обсуждалось положение с жильем в деревне. Малоринг сидел не очень внимательно, прислушиваясь к кричам, хотя и слыл знатоком этого вопроса. Завтра, по-видимому, в газетах появится сообщение об этой истории. До да чего же он ненавидит, когда посторонние суют нос в его дела? И вдруг в глубине его души зашевелилось чувство, которого он никак от себя не ждал. Это было что-то вроде раскаяния. Ему стало неприятно, что он позволит банде бездельников и мерзавцев бродить по его земле, валяться на его траве, и лакать там свое гнусное пиво. Он искренне любил свои поля и заповедники, был брезглив, как и подобает английскому джентльмену, и, кроме того, надо отдать ему справедливость, испытывал некоторые угрызения совести при мысли о том, что ждет людей, родившихся в его имени. Он откинулся на стуле, уперев длинные ноги в барьер. Его густые, волнистые и еще каштановые волосы были разделены безукоризненным пробором над квадратным убом, который был сейчас нахмурен над глубоко посаженными глазами и абсолютно прямым носом. Время от времени он покусывал кончик светло-серых усов или, подняв руку, подкручивал другой их кончик. Это был, несомненно, один из самых красивых людей в палате. Больше других мужчин, похожих на Нормана. Людям вокруг него казалось, что он глубоко о чем-то задумался, и они не ошибались. Но раз он что-то решил, менять свои решение было не в его правилах. Утром он почувствовал себя еще хуже. Фермеры ни за что не пустят к себе в дом сброд, который он послал в имение. Этим бродягам придется разбить лагерь. Лагерь на его земле. вот тут то у него на миг появилась мысль не следовало ли ему подумать и согласиться на требования батраков но эта мысль сразу же исчезла единственное с чем нельзя мириться это с насилием над личностью ни в коем случае но все же может быть он чуть чуть поторопился вызвав штрайк брейкеров нельзя ли еще спасти положение если поехать туда первым же поездом его личное присутствие Все может решить. Если он предъявит свой ультиматум, имея про прозапас штрейкбрехеров, должны же батраки послушаться голоса разума. В конце концов, они же его люди. И вдруг он почувствовал изумление, что они решились на такой шаг. Что на них нашло? Ведь, говоря по совести, это такой малодушный народ. У них не хватало мужества даже вступить в стрелковое общество. которая получила от него в дар небольшой тир, и перед его глазами возникли эти люди, которых он так часто встречал на дорогах. Сгорбившись, они смущенно кланялись и брели дальше со своими плетеными сумками и мотыгами. Да, все это дело рук Фриланда. Его рабочих на него натравили. Вот именно, натравили. Это видно даже из того, как выражены их требования. Он с горечью думал о том, как не по-соседски ведут себя эта женщина и ее щенки. Нет, он не может скрыть этого от жены. Он ей все расскажет. И, как ни странно, ее ничуть не смущило приглашение штрейкбрехеров. Конечно, надо спасти Сена и дать хороший урок батракам. Нельзя же им спускать те неприятности, которые они с Джералдом пережили из-за Трайста и этой дочери Гонта. Нельзя, чтобы люди говорили или даже думали, будто это Фриланд и ее дети взяли вверх. Если бы Траков как следует проучить, в другой раз им будет неповадно». Его восхищала ее твердость, но он все же почувствовал легкую досаду. Женщины не умеют смотреть вперед, не умеют предвидеть возможные последствия своих поступков. И он сказал себе «Черт возьми!» Вот не думал, что она может быть такой суровой. Правда, она гораздо ближе меня принимала к сердцу поведения и Трайста, и дочки Гонта». Барометр в прихожей показывал, что давление по-прежнему падает. Сэр Джеральд успел на поезд в 9.15, дав телеграмму управляющему, чтобы тот встретил его на станции и распорядившись, чтобы выезд штрейкбрейхеров задержали, пока он не протелеграфирует. Управляющий подробно изложил ему все обстоятельства дела, пока они ехали от станции в имение. Трехмильная дорога, половина которой пролегала по его собственным землям. Дело очень неприятное. Батраки молчат, как рыбы. Фермеры злы и ничего не понимают, но начали косить своими силами. Батраки не пошевелили и пальцем. Он видел среди них молодого мистера Фриланда и мисс Фриланд. Все было подстроено очень ловко. Он ничего не подозревал. Все это так не похоже на батраков, он-то их знает. И, собственно говоря, нет у них настоящей причины для такого поведения. Да, другую работу они по-прежнему делают. Доят коров, ухаживают за лошадьми и все такое. Вот только косить не желают, ни под каким видом. Но и странное же у них требования. Просто смех, да и только. Никогда ничего подобного не слыхивал. Ведь, в сущности говоря, они требуют гарантии постоянной аренды. Все началось с дела Трайста. Малоринг резко его прервал. «Пока они не возьмут назад своего требования, Симмонс, я не смогу разговаривать с ними ни по этому поводу, ни по какому другому вопросу». Управляющий кашлянул, прикрыв рот рукой. «Да, конечно». Только, пожалуй, лучше это выразить как-нибудь помягче, чтобы их успокоить. Это, конечно, верно. Нельзя давать им волю в таких делах. В это время они как раз проезжали мимо дома Тода. У него был обычный мирный вид. Малоринг не смог удержаться и раздраженно махнул рукой. Едва приехав, он разослал во все концы садовников и грумов, оповещая батраков, что будет рад их видеть у себя на ферме в четыре часа. Остаток времени он провел в раздумье и в переговорах с фермерами, которые все, за исключением одного, пугливый субъект, чтобы не сказать больше, стояли за то, чтобы дать батракам хороший урок. Малоринг, хоть и отказался прислушаться к совету управляющего, считавшего, что батраков не грех и обмануть, все же прикидывал, нельзя ли дать рабочим какую-то гарантию того, что их не выгонят. не лишая при этом ни себя, ни фермеров свободы действий. Но чем больше он вдумывался в то, что произошло, тем глубже понимал, как это подрывает основное право землевладельца – знать, что хорошо для его арендаторов, лучше, чем они это знают сами. Около четырех часов он отправился на свою ферму. Небо заволокло тучами и поднялся довольно холодный пронизывающий ветер. Решив воздействовать на батраков своим авторитетом, он намекнул управляющему и фермерам, что их присутствие будет лишним, и пошел к воротам в приподнятом настроении, словно перед схваткой. На чистеньком дворе в зеленоватом пруду мирно плавали утки, на стряхах сарая красуясь расхаживали белые голуби, и его острый хозяйский глаз подметил, что на крыше не хватает нескольких черепиц. Четыре часа. Ага, вот кто-то идет. Бессознательно он жал в кулаки руки, глубоко засунутые в карманы, и мысленно повторил вступительные слова своей речи. И тут он с негодованием заметил, что подходивший к нему батрак был тот самый неисправимый законник гонт коренастый, широкоплечий человек с взлохмаченными волосами и блестящими серыми глазками. поднес руку к голове, произнес обычным своим насмешливым тоном «Добрый день, сэр Джералд" и замер. В его глазах поблескивала издевка, не раз приводившая в смущение его противников на политических митингах. Затем в воротах появились два худых старика с похожими морщинистыми лицами и обвислыми откусанными усами. Они встали за спиной Гонта, Дотронулись до падающей на лоб пряди и, переминаясь с ноги на ногу, искоса поглядывали друг на друга. Малоринг ждал. Пять минут пятого. Десять минут пятого. Тогда он сказал. «Будьте добры, скажите остальным, что я уже здесь». Гонт ответил. «Ежели вы дожидаетесь, чтобы народ собрался, сэр Джеральд, думается мне это все, кого вы дожидаетесь». Малорин вспыхнул от гнева, лицо его побагровело. Ах, вот оно что! Он проделал весь этот путь с самыми лучшими намерениями, а они вот как с ним обошлись. Он пришел сюда не для того, чтобы разговаривать с этим законником. Тот ведь явно намерен почесать язык, да еще привел с собой этих двух, чтобы они потом засвидетельствовали, как помещика приперли к стенке. Малоринг резко спросил, «Значит, вот какую встречу вы мне приготовили!» Гонт невозмутимо ответил, «Пожалуй, что да, сэр Джеральд. Видно, вы не понимаете, с кем имеете дело. Почему же, сэр Джеральд?» Ни разу больше на них не взглянув, Малоринг вернулся домой. В прихожей его ждал управляющий, и по лицу его было видно, что он предвидел неудачу. Малоринг не дал сказать ему ни слова. Принимайте меры. Штрейкбрехеры приедут завтра около полудня. Теперь я это дело доведу до конца, Симмонс, даже если мне придется всех разогнать. Проверьте, будет ли на готове полиция, если бы что-нибудь затеют. Дня через два я приеду снова. И не дожидаясь ответа, он прошел к себе в кабинет. Пока готовили автомобиль, он стоял у окна. чувствуя себя глубоко оскорбленным, и думал о том, что он собирается сделать, о своих добрых намерениях. Думал о том, куда идет страна, в которой нельзя добиться даже того, чтобы батраки пришли и выслушали своего хозяина. Его томили обида, гнев и недоумение.